Секретарь райкома был в очках, но тут же снял их, положил на стол. Он сейчас показался Ганне совсем молодым и выше ростом. Его серые живые глаза дружелюбно улыбались. «Здравствуйте, товарищ Седлецкая. Мы с вами немножко знакомы», — сказал Викторов, напоминая о встрече на дороге. «Да, мы встречались, чувствуя, как приливает кровь к щекам» ответила Ганна. «Простите, товарищ Викторов», оправившись от волнения, продолжала она. «Моя фамилия Михновец. Ганна Михновец, по мужу». «Виноват. Я этого не знал». Они постояли некоторое время молча. Пригласив Ганну присесть, Викторов сказал, «Ваше желание учить ребят приветствую. Люди нам нужны, очень нужны» значит вы замужем извините это не праздный вопрос а ваш муж работает где-нибудь мехновец что-то очень знакомая фамилия мехновец повторил сергей иванович постукивая пальцами по столу у меня нет мужа он погиб летом тридцать девятого года «Мы жили вместе только один год, а потом случилось несчастье», — медленно проговорила Ганна. «И как это случилось, вы можете рассказать?» но ну, если вам тяжело вспоминать это, то не рассказывайте». Сергей Иванович откинулся к спинке кресла. «Мой муж был лесничий и утонул в озере Шлямы», — тихо сказала Ганна. «Подождите, подождите, утонул в шлямах». «Мехновец». Викторов быстро встал и открыл сейф. В руках у него очутилась объемистая тетрадь. Перелистывая ее, он спросил, «А как звали вашего мужа?» «Михась, он белорус», — поднимая на Викторова удивленные глаза, ответила Ганна. «Совершенно верно. Мехновец Михаил Михайлович. Рождение 1915 года». Родился в селе Рабовичи Белостокской области, окончил лесотехническое училище и работал государственным лесничим. Привлекался к ответственности за участие в студенческих беспорядках, — читал Викторов. — Откуда вам все это известно? — волнуя спросила Ганна. — Видите ли, когда я работал в пограничной комендатуре, то мне пришлось познакомиться с этим делом. «Что вы выяснили, Сергей Иванович?» Причувствуя что-то недоброе, Ганна поднялась со стула. Она и раньше догадывалась, что Михась не мог случайно утонуть. Он был сильным, выносливым человеком, отлично плавал. «Вы только не волнуйтесь. Садитесь и успокойтесь». Викторов подошел к Ганне и, положив руку на плечо, усадил в кресло. «Прошу успокоиться». Я вам все расскажу, что мне известно о вашем муже. Но не припомните ли вы сами некоторые случаи из его жизни? Может быть, он что-нибудь вам рассказывал? Какие у него были отношения с местным ксензом Сукальским? Он не любил католических священников и вообще не верил в Бога. Он говорил, что в Бога могут верить только невежественные люди — а Ксензов считал лгунами и лицемерами. Когда Сукальский приходил в наш дом, то мой муж сильно спорил с ним и резко высмеивал его, в особенности за его отношение к женщинам. Ксенз очень осердился на мужа и грозил выхлопотать ему папское проклятие. А вы не припомните, что у него произошло с помещиком Гурским по поводу лесных делянок? Помню эту историю. Долго рассказывать? Ничего, расскажите, попросил Викторов. Михась работал государственным лесничим, вы знаете это. Так вот, рядом с его участком были леса пана Гурского. Когда не было еще на службе моего мужа, пан рубил лес, где ему хотелось, и никто этого не запрещал. Лесничим он давал взятки. Приехал Михась, поставил новых обвящиков и начал проводить новое межевание. Старое давно заросло, и от него не осталось почти никакого следа.